Суд. Первое, что я заметил на суде, было то, что внешний Артур Кэмберлен за это время изменился к лучшему, хотя и несколько постарел. Он совсем не пил со дня смерти сестры. И теперь, глядя на него, я чувствовал, что он не может быть виновен. Неужели он знал и молчал так же, как и я, не желая выдавать кармель? Начался допрос подсудимого. Когда были окончены формальности и прочитаны показания Артура, его адвокат, мистер Моффетт, обратился к нему с вопросом. «Скажите, мистер Кэмбрленд, у вас была ссора с вашей сестрой в течение последнего вечера, который вы провели с ней?» «Была», — сказал Артур. И будто не удовлетворяясь этим коротким ответом, он прибавил. «И это была не первая ссора. Я ненавидел дисциплину, которую она требовала от меня, и ее упреки за то, что тратил деньги». Судья посмотрел с удивлением сначала на адвоката, потом на Артура. Но, по-видимому, это не произвело впечатления на мистера Мофота, и он продолжал задавать вопросы, словно желая потопить своего клиента. Артур же отвечал на них, точно речь шла не о нем, или как будто он желал произвести на суд, возможно, более неприятное впечатление. «Что, собственно, ей не нравилось в вашем поведении? Ей очень не нравилось, что я много пил, что я поздно возвращался домой. Я заставлял ее много страдать, теперь я жалею об этом. — Скажите, мистер Кэмберлен, — продолжал Моффат, — с какого времени вы начали сожалеть о вашем отношении к сестре? — С того, как в одну ночь погибла вся наша семья. Одна сестра была убита, задушена, а другая заболела и сошла с ума от ужаса. Артур говорил автоматически, глядя прямо перед собой. Но его слова производили огромное впечатление гораздо большее, чем если бы он рыдал или плакал. Когда вы видели последний раз вашу сестру Аделаиду живой? В тот вечер за обедом. Выходя из столовой, я обернулся и посмотрел на нее. Она не глядела на меня. Я хлопнул дверью и прошел к себе, а через час я ушел из дому, чтобы достать себе что-нибудь выпить. Я достал, что хотел. Аделаиду я увидел только в гробу. Когда вы увидели ее в гробу? В день похорон, перед тем, как вынесли гроб. — Это был единственный раз, когда вы видели ее в гробу? — Единственный. — А гроб вы видели раньше? — Нет. — Прощаясь с вашей сестрой, вы не положили в гроб ее кольцо? — Нет. Я первый раз увидел это кольцо у следователя. — Когда вы перед тем видели это кольцо? — Я не могу сказать точно. Вероятно, за последним обедом. Я думаю, что заметил бы, если бы его не было у нее на руке. Как вы объясните тогда ваше приказание открыть гроб и то, что, прощаясь с сестрой, положили руку на ее тело в присутствии священника и многих лиц? Я должен был это сделать и сделал. Что именно вы должны были сделать? Некоторое время Артур молчал, опустив голову. Потом он поднял голову и сказал... Я положил руку на ее лоб и дал ей клятву больше ни капли не пить. И я исполнил это. Хотя в том состоянии, в каком я был в те дни, это было очень трудно. Это было такое неожиданное объяснение, что публика заволновалась. Но Моффат продолжал тем же бесстрастным тоном. — Если вы сами не клали кольца в гроб, то не можете ли указать нам, кто мог это сделать? — Я ничего не знаю о кольце. Единственный человек, который мог знать, был тогда в тюрьме. Это был выпад в мою сторону. Дальнейшие вопросы мистера Моффата относились ко мне и к моим отношениям с двумя сестрами. Но я не слушал. Я старался представить себе, кто мог положить кольцо, если Артур не делал этого, а Кармель была в беспамятстве. Вопросы и ответы продолжались. И хотя я был очень мало знаком с судейской практикой, я чувствовал, что над моей головой собираются тучи. Моффот спрашивал Артура относительно пальто. Артур не помнил, в каком пальто он выходил из дому. Потом начались вопросы, когда он услышал голоса сестер в клубе, что он подумал и почему убежал. «Вы ясно помните, что вы унесли из клуба две бутылки?» — спросил адвокат. «Наоборот, я совершенно ясно помню, что унес только одну, которую и выпил в той грязной гостинице. Вы желаете еще что-нибудь сказать?» Ничего, кроме того, что я не виновен. После этого был объявлен перерыв. Я успел обменяться несколькими словами с Клифтоном. Он не понимал плана защиты Мофота. Но я сказал ему, что, по моему мнению, у защитника Артура есть какой-то козырь, которого мы не знаем. Он шел слишком смело. После перерыва подсудимого начал допрашивать председатель. Шаг за шагом, медленно он старался осветить все подробности дела но ничего нового не открывалось. «Ваш кучер говорит, что на серой лошади ночью выезжали. Как вы объясните это? Я думаю, что он был пьян, и ему что-нибудь показалось. Но вы знаете, что эту лошадь видела на дороге жена рабочего? И в санях ехал человек в вашем пальто и шляпе, и это уже доказано. Как вы объясните это? Я не могу объяснить». Как вы объясните, что в вашем доме нашли вторую бутылку, подобную той, которую вы унесли из клуба? Я не могу объяснить и этого. Этим закончился первый день. Я страшно волновался перед началом второго дня суда. Было ясно, что Артур или не знает, или хотел во что бы то ни стало спасти сестру. Но что должен был делать я? Можно ли было мне продолжать молчать? Не должен ли я был сказать, что видел Кармель? Ее поступок можно объяснить сумасшествием, даже если бы она потом выздоровела. А с ее брата это сняло бы пятно. Я решил, что буду пока молчать. Но если Артура признают виновным в убийстве сестры, расскажу все, что знаю. Когда заседание началось, меня поразило какое-то торжествующее и сияющее лицо Моффата, защитника Артура и я подумал, что сегодняшний день должен принести что-нибудь новое. После первых формальностей Моффат поднялся и заявил, что он просит суд выслушать новую свидетельницу по этому делу, сестру подсудимого Кармель Кэмберленд, только что оправившуюся от тяжелой болезни. Я не знаю, что со мной сделалось при этих словах. Через несколько секунд я понял, что невозможное свершилось. Кармель была здесь. Приподнявшись, я увидел ее высокую стройную фигуру, лицо, закрытое черной вуалью. По всему залу пронесся шепот изумления, и затем последовало глубокое молчание. Артур, страшно бледный, опустился на скамью. Я видел, что появление Кармель также поразило его, как и меня.